Глава 18. Операция «Царьград». СССР, Севастополь. 3 октября 1945 года. Первая и 9 американские армии были прижаты к орденам советскими войсками, перешедшими в наступление. Штатовцы почему-то считали, что в тыл к ним зайти нельзя. Однако танкисты, одолевавшие Хинган, тем более могли перевалить ничтожные орденны, которые и горами-то назвать было нельзя. Когда танковые бригады Т-54 и ИС-3 уперлись дулами пушек в спину отступавшим американцам, те поняли, что оказались в котле и почти не оказали сопротивления, сдавались ротами. Были, конечно, и отчаянные пончики, но их попытки прорвать окружение подавлялись жестко. Артиллерия, танки и штурмовики раскатывали Лос-Деспирадос в кашу. Третья, четвертая и десятая армии РККА Действовали в формате 44 когда отступавшие дивизии Вермахта окружались и уничтожались. Прекратила свое существование Первая канадская армия, а ее отдельные части были рассеяны. Окруженцы, американцы, канадцы, британцы брели полями и лесами к Ламаншу, а организованное сопротивление разваливалось. Монтгомери с Эйзенхауром бронили генералов, брызгали слюной, но командующие армиями были просто не в состоянии удержать фронт. Третья американская армия генерала Паттона пробовала окопаться на берегах Саара и вести позиционные бои, да не вышло. Тяжелые мех корпуса РККА прорвали оборону и рассекли армию, после чего принялись уничтожать технику и живую силу противника. 40 тысяч пленных англосаксов согнали в лагеря под опеку НКВД, а Красная армия двинулась дальше. Сильно потрепанная 15-я американская армия отступила до Парижа, требуя исполнения союзнического долга от президента де голля, Однако генерал, натерпевшись унижение от американцев с их высокомерной наглостью и чувством исключительности, стал в позу невмешательства. Находясь под двойной оккупацией, Франция могла расколоться на восточную и западную, чтобы затем враждовать долгое время. Но вот если русские прогонят англосаксов, страна обретет выстраданное единство – Сталин поручился за такой исход, и Шарль де Голь, соблюдая видимость нейтралитета, по сути занял сторону СССР. Разоружив под Версалем соединение 15-й армии, советские войска устремились далее на запад, подгоняя части 7-й американской, 2-й и 8-й британских армий. Их отступление больше напоминало поспешное бегство. Множество вояк бросало технику, переодевалось в гражданское и растворялось среди местного населения. Вот только аборигены не шибко жаловали дезертиров и сообщали о них куда надо. А после в Дюнкерке случилось своеобразное дежавю. Сотни тысяч англоамериканцев скопились в порту, желая просочиться на острова. Повторялась история 40 -го года, когда британцы поспешно эвакуировались, а их догоняли танки Гудериана. Говорят, что быстроходный Гейнс не сбросил противника в Ла-Манш лишь потому, что оторвался от основных сил. Возможно. Как возможен и вариант, в котором Гитлер, известный англофил, отдал негласный приказ не слишком рьяно преследовать британцев. Так или иначе, тогда нескольким дивизиям удалось спастись. Ныне бригады из 3 стреляли прямой наводкой. Боевые корабли и транспорты Королевского флота не могли подойти к берегу, их не пускали линкоры Балтийского флота, а сверху пикировали истребители, штурмовики и бомбардировщики ВВС РККА. В прямой видимости с берега тонуло несколько британских крейсеров, и, видимо, картина эта несколько потрясла обреченное воинство, что сдача в плен прошла очень организованно. Больше 400 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил США и Великобритании оказались в лагерях НКВД. Западный фронт подошел вплотную к морю, к границам Голландии и Бельгии, и нужда в нем отпала. На востоке Европы тоже наблюдались шевеления. Размещенные в Болгарии и Румынии оккупационные войска США и Британии задумали поход на Прагу, но вовремя сообразили, что им придется пересечь Венгрию и Чехословакию, откуда еще не были окончательно выведены части РККА. Поэтому сухопутный план полетел в корзинку, и в англоамериканских штабах начали мараковать над морским. Суть его была проста — используя порт Бургаса перекрыть проливы для Черноморского флота. Суть в чем? Пока что Королевский флот, поддержанный Атлантическим флотом США, был сильнее Северного и Балтийского, чьи корабли угрожали Туманному Альбиону. Ни в Вашингтоне, ни в самом Лондоне не верили в самую вероятность советского вторжения в Англию. Это считалось невозможным в принципе. Именно по той причине, что свободу и независимость Соединенного Королевства оберегал ее флот. Даже два флота. Генералы соглашались, что советская армия на суше сильна, что ее трудно победить. Но британские острова со всех сторон окружены водой, и ее-то советом не одолеть. Использование портов Северной Германии для стоянки кораблей Балтфлота создавало прямую и явную угрозу для Англии. Однако в составе флота было не так уж много больших кораблей, вроде линкоров, авианосцев или тяжелых крейсеров. Даже трофейные плавсредства, отвоеванные у Крикс-Марине и Королевского флота Италии, не впечатляли чинов британского адмиралтейства. Им казалось, что набрать и обучить тысячи моряков – задача неподъемная для РККФ. Нарком Кузнецов считал иначе. Поэтому задача по разгрому военно-морских сил СССР решалась, по мысли англоамериканских адмиралов, в два действия – путем потопления кораблей советской группировки в Атлантике и отсечением от нее Черноморского флота. Вот как раз это второе действие и решалось, образно говоря, вывешиванием на Босфоре таблички «Посторонним вход воспрещен». Уговаривать турецкого президента и Нюню -ню пришлось долго боялся этот преемник от это тюрка Грозного Северного соседа. Но англичане посулили и смету кучу поблажек, американцы потрясли мошной и турок увел. В последних числах сентября в Бургас проследовали корабли британского Средиземноморского флота: линкоры Малайя, «Уорспайт» и Валент, авианосец Formidable плюс крейсеры и эсминцы. Буквально на следующий день к ним присоединился американский линкор Нью-Джерси вместе с целым выводком легких крейсеров. К союзникам пристроился и турецкий линейный крейсер «Явуз», бывший Гебен. Болотов тут же вызвал турецкого посла и потребовал немедленно удалить военные корабли, как нарушителей конвенции Монтрё, официально потребовав у Турции возвращения незаконно отторгнутых территорий Карской области и Юго-Батумской, Сурдалинского уезда бывшей реванской губернии. Нарком иностранных дел Армянской ССР приложил к Ноте историческую справку с обоснованием присоединения к Армении Алашкерта, Баязета, Эрзурума, Ивана, занятых Российской империей в 1915 году и переданных союзниками армян по Северскому договору. В тот же день, получив приказ ставки, генерал армии Тюленев, командующий за Кавказским фронтом, открыл военные действия. 9-я и 12 армии РККА при поддержке 4-й воздушной армии, развив стремительное наступление, заняли Карс, Артвин и Ардаган. Местные армяне и греки, бывшие при турках настоящими унтерменшами, встречали освободителей цветами. В те горячие октябрьские дни Жилина отозвали, и он примерно представлял себе, зачем ему было приказано вылетать не в Москву, а в Севастополь. Сталин терпеть не мог покидать Москву, но в Крым можно было добраться на литерном бронепоезде в обжитом блендированном вагоне на 12 осях. Прилетев в Севастополь, Иван сразу же пересел в высланный за ним ЗИС и отправился в Ялту. Наметанный глаз сразу усматривал приметы военного времени. Вокруг базы Черноморского флота оборудовались позиции зенитных батарей. На одной из возвышенностей обнаружился целый каскад, ниже задирались стволы 150-мм орудия, а выше блестели свежей краской пусковые станки для ракет «Земля-воздух». И все же тревожного настроения, как в Великую Отечественную, не ощущалось. Слишком многое было пережито, чтобы снова беспокоиться, да и время другое. СССР обладал самой могучей, самой опытной армией в мире. У коли вермахт вермах Люфтваффе покорились, то да пусть теперь англосаксы сами вздрагивают. Зис подбросил Жилина прямо до входа в Юсуповский дворец. В прошлой жизни эта резиденция князей Юсуповых приютила советскую делегацию во время Ялтинской конференции, но ныне положение было таково, что руководство Объединенных наций, СССР, США и Великобритании не собиралось, чтобы прорисовать черты послевоенного мира. Слишком велик был перевес Советского Союза, занявшего не только Норвегию и Данию, до да Венгрию с Польшей, до да Чехословакию с Австрией, это пустяки, но и Францию, Италию и Германию. Англосаксам удалось освободить Западную Францию до страны Бенелюкса, но это выглядело как жалкая двойка-пик по сравнению с флеш-роялем. Правда, в наметившемся конфликте вокруг и около проливов у англичан и американцев были выгодные позиции. Румыния, Болгария, Греция и Югославия находились в их зоне оккупации, да и Турция больше на запад смотрела. В войну она сильно подыгрывала Гитлеру, исправно снабжая Рих, хромом и прочим ходовым товаром. Вот так, размышляя о роли Балкан в истории, Жилин и прошел в Юсуповский дворец. Охрана была немерена. Сдав оружие, Иван пошагал следом за Поскрёбышевым. Сталин был один в своем кабинете. Несмотря на осень, за окном было зеленое тепло. Крым. Вождь стоял у окна без своей обычной трубки и смотрел на близкое море, где дрейфовал крейсер. «Здравствуйте, товарищ Рычагов!» Первым поздоровался он. «Здравия желаю, товарищ главнокомандующий!» Иосиф Виссарионович усмехнулся. Даже себе он не признавался, что ценит маршала за то, что ни лести не было в нем, ни страха. Уважение было, и такой респект стоил дорого. «Думаю, вы в курсе того, что затеяли дядя Сэм и Джон Буль», — проговорил вождь. «Да, товарищ Сталин, впервые наши враги сошлись с нами напрямую». Главнокомандующий покивал. «Доложите о ситуации на Западном фронте». Фронта, можно сказать, больше нет. Противника не стало. Готовим флот, подтягиваем десантные корабли, авиация устраивает налеты. Бомбим базы флота в Росайте и Плимуте, авиазаводы в Ковентре-Манчестере, Бирмингеме. Сталин покивал, потянулся к арту, но вовремя вспомнил, что трубка не с ним, поморщился и сложил руки за спиной. «Вы как-то рассказывали, товарищ Рычагов, что в 50-х годах у Советского Союза тоже были проблемы с проливами». «Да, товарищ Сталин. Турки угрожали нам тем, что перекроют Босфор. Тогда наш министр иностранных дел Громыко сказал не без иронии, что мы откроем Босфор с помощью ракет. Ну, Королёв только начал строить ракеты, так что придется отворять проливы с помощью обычных ключей, авиабомб и орудий главного калибра». «Хорошее решение», — кивнул вождь. «Плохо, что временное. Нам нужен постоянный контроль над проливами». «Ровно 30 лет назад, товарищ Сталин», Англия и Франция подписали секретный договор, признававший за Россией право на Румелию, европейскую часть Турции, маленький огрызок суши, вдоль которого тянулся западный берег Босфора, Мраморного моря и Дарданел. Думается, что пришла пора реализовать тот давний договор, иначе толку не будет. Сталин помолчал. «Согласен, товарищ Рычагов». Румелийская автономная область обеспечит нашему флоту беспрепятственный вход и выход из Черного моря в Средиземное и обратно. Русский князь Олег прибил свой щит на вратах Царьграда. Приготовьте план операции, товарищ Рычагов». «Слушаюсь, товарищ Сталин». «И еще», — вождь нахмурился. «Скажите, товарищ Рычагов, что вас больше всего беспокоит в конфликте с империалистами?» Жилин подумал. Соединенные Штаты могли соорудить еще две-три атомные бомбы, товарищ Сталин. И целями новых ядерных бомбардировок наверняка станут города Советского Союза. Вмешавшись в войну на Тихом океане, мы заняли несколько островов. Сами или помогли их захватить японцам, лишь бы они не достались Америке. Теперь мы более-менее защищены с востока. Штатовским стратегическим бомбардировщикам неоткуда взлетать. Но вот южное и западное направление тут сложнее. «Лаврентий клянется, что уже в этом году у нас будет своя бомба. Мы ждем. Вопрос, однако, в ином. Сейчас мы активно поддерживаем Восточно-Туркестанскую республику, где хватает богатых урановых рудников. Чанкайши против нашего там присутствия. Но чем бы ни завершилась война этого генералиссимуса с Мао, победой или поражением, нам придется делать выбор. Или уходить из Восточного Туркестана и отдавать его китайцам, Или оставаться. А что бы сделали вы, товарищ Рычагов? Безусловно, остался бы товарищ Сталин. Вождь кивнул. Жду вас вечером, товарищ Рычагов, с планом операции «Царьград».